Август 6. Указую пробыть на дозоре в эти тяжкие темные дни. Тучи от себя. Судьба человечества колеблется на острие меча. Безумствующая тьма толкает его в бездну, но мы на страже и не дадим прыгнуть барсу. Указую великий дозор, ибо темные яры не дремлют. Лучи мои охраняют Родину в эти трудные дни. Враги ее будут терпеть поражение за поражением во всем, на что направлены их силы. Все их кажущиеся успехи временны. Осуждена тьма и уйдет, и очистит планету от лица своего. Многое творится сейчас против света. Темную полосу надо переждать» собрав энергии духа внутри и уподобляясь в равновесии шару. Не за что тогда будет ухватиться мохнатой рукой. Устоять можно мною, но в равновесии пон.